Глава пятнадцатая. Аврора. Кажется, я оглохла и ослепла и онемела. Каждый день вокруг постоянно толпятся люди. Они сидят у кровати и задают мне вопросы, но я не слышу ни единого слова. Если я пытаюсь заснуть, они будят меня и задают новые вопросы. Полагаю, случилось что-то очень плохое. У меня такое чувство, даже здесь, в этом парящем облаке, что мне не хватает огромной части меня. И мне нужно её найти. Нужно найти во что бы то ни стало. Но сначала мне нужно вспомнить своё имя. Нарико. Вот, вспомнила. Не знаю, сколько дней для этого потребовалось. Кто-то закрыл окно бумагой, так что приходится полагаться на слух, чтобы узнать, который час. Сегодня или вчера приходил кто-то, кого я вроде бы узнала, а потом забыла. Воспоминания ускользают, как дождь скатывается с крыла птицы. Мне в грудь втирают мазь, которая пахнет серой. Становится больно, и я кричу. Но и этого не слышу. Я ничего не могу. Только плакать. Мне позволили покинуть комнату. Если меня поддерживать с двух сторон, я могу передвигаться по коридору. Это не странная тюрьма, как я сначала подумала. Место мне знакомо. Я чувствую крошечную искорку привязанности, надежды но не могу вспомнить, почему. Я беру одну женщину за рукав и смотрю в ее бледное, заплаканное лицо. «Что-то не так», — говорю я ей. Я впервые пытаюсь заговорить, и мой голос слаб и беспомощен. Тем не менее, она понимает. Я все еще не слышу, однако могу читать по губам. «Нори», — другая женщина обрывает, Не говори, она не вспомнит. Ты лишь ее мучаешь. Она имеет право. Помнишь прошлый раз, это бессмысленно и жестоко. Я чувствую глубокую боль в груди, как будто меня изнутри разрывают надвое. Просыпаюсь много часов спустя. Боль ушла. Но я все еще не могу перестать плакать. Я должна кого-то найти. Я на реко. На реко Камидза. У меня есть мать, которая сбежала. Отец, которого я никогда не видела. Подруга с серебристыми волосами, которая живет за морем. И у меня есть кто-то еще. У меня есть тепло солнца. Почему я не могу вспомнить? Всё снизошло на Нори в момент поразительной ясности. И он был настолько силён, что её выбросило из сна. Нори встала. Каждая клеточка её тела ныла, и она была раздета выше пояса. Но она завернулась в одеяло и пошла. Её владело странное чувство, будто ничего этого на самом деле не происходило. Нори прошла по коридору и остановилась у третьей двери справа. Постучала. Ответа не последовало. Она открыла дверь. Комната Акиры была такой же, какой он её оставил. Кровать застелена, папки и переплёты с нотами аккуратно сложены на столе. Множество шарфов, которые она связала ему, висели на вешалке рядом с зеркалом. На кровати скорчилась фигурка, почти скрытая тьмой. Нори пошаркала вперёд, хотя казалось, что она идёт сквозь пламя. Тёмная фигура подняла голову. — А ямы... — прошептала Нори. Её бледность была смертельной. Волосы сальными, голубое платье выглядело грязным. И она плакала. Нори почувствовала, как по телу прокатилась мощная волна. Что-то глубоко внутри требовало вернуться в свою комнату и снова лечь спать, чтобы снова погрузиться в бред, потому что реальность была невыразимо мучительна. Нори закрыла глаза. — Где он? а ямы прерывисто всхлипнула. — Я не... Я не должна... На краткий миг Нори позволила себе глупую надежду. — Он в вене? — спросила она тоненьким, песклявым голоском, который даже ей самой показался жалким. А яма уставилась на нее широко раскрытыми глазами. Ее лицо, и без того бледное, побелело еще больше. Она молчала. «Я знаю, он собирался в Вену», — настаивал Нори. «Но потом он должен был вернуться». Её голос сорвался. Она попыталась вздохнуть и чуть не упала от боли в груди. А яма поднялась с кровать. «Он действительно вернулся», — тихо сказала она. «На твой концерт, помнишь?» «Я...» Мир переворачивается с ног на голову. Битое стекло. «Огонь!» «Я...» Аяма шагнула к ней, и Нори поймала себя на том, что закрывается руками, будто стремясь скрыть правду. «Не надо!» Слабо запротестовала она. «Не говори!» Но Аяма не остановилась. Он действительно вернулся. Вы домой. Было темно, и шел снег. «Машина...» «Не надо!» Машина съехала с дороги. Нори попыталась убежать, но споткнулась о край своего одеяла и упала. «Пожалуйста, не надо!» — прошептала она, умоляюще подняв руки. «Пожалуйста!» «Вы врезались в деревья!» Наконец Нори подняла взгляд, и хотя она стояла на коленях, ее глаза были сухими, а плечи расправленными. Она впитала в себя этот момент, эту комнату, вплоть до последней пылинки, парящей в воздухе. Она позволила всему этому впитаться в самую ее суть. «Где Акира?» спросила Нори. Едва слышно, а яма ей ответила. Рот Нори открылся. Теперь она вспомнила. Пока она лежала на этой замерзшей земле, рядом с ней, всего в нескольких метрах, кто-то был. Акира. Он свернулся, как будто спал. Волосы слегка взъерошены, как обычно. И его лицо. Его лицо. Его не было. Нори согнулась пополам. А потом закричала. Мне дали что-то, чтобы я заснула. Но я не сплю. Хотя лучше бы мне спать. Я лежу без сна. Смотрю в потолок и снова и снова думаю. Дай мне умереть. Пожалуйста, Боже, просто дай мне умереть. Я не умираю. Хотя я лежу здесь весь день, отвернувшись лицом к стене и ожидая смерти, ничего не происходит. Я вижу безликое тело Акиры точно так же, как все эти годы вижу во снах мою мать. И меня тошнит в миску рядом с кроватью. Я пью немного воды, чтобы успокоить Аямы, которая сама выглядит близкой к смерти. Но ничего не ем. Доктор приходит осмотреть мои раны, и я испытываю нелепую, недостойную ярость, когда его вижу. Я его ненавижу. Где он был, когда в нем нуждались? Когда он мог помочь тому, кого стоило спасти? Я прошу его позволить мне умереть. А он говорит, что не может. Что он врач. И в любом случае я не заслуживаю смерти. Нет. Заслуживаю. Я давно должна была умереть. Но не решилась. И теперь я его убила. А Яма говорит, что мне пора встать. Она говорит, что нельзя вечно оставаться в постели. Она приняла ванну и надела новое накрахмаленное платье. Она оправилась от ужаса. Он умер всего лишь три недели назад. За моей дверью ходят и разговаривают люди, они готовят пищу, убирают и живут. Хотя солнце уже зашло. Разве они не знают? Разве они не знают, что солнце зашло и все кончено? Поэтому я не могу встать. Я никогда не встану. Аяме. Токио, Япония. 1 марта 1957 года. Гонец прибывает на рассвете в ужасный день. Туман такой густой, что в окно почти ничего не видно. Всю ночь лил густой хисамы. Холодный дождь, который наполняет воздух, проникает в дом, внутро и что ни делай, не согреешься. Я ждала этого давно. С того самого момента. Я делю свое время между бдением в ее комнате и сном у входной двери с ножом под подушкой. Я накидываю шаль на плечи и встречаю его у главных ворот. Я не позволю ему сделать ни единого шага дальше. Гонец склоняет голову и протягивает мне письмо. Конверт отмечен печатью семи камеца. Белая хризантема с фиолетовым центром. Пожалуйста, имейте в виду, Айам Исан, что это ее первое и единственное предупреждение. Я хочу разозлиться, но не могу. Я вообще больше ничего не чувствую. Я знаю Акиру со дня его рождения. Я держала его на руках, когда мне было пять лет, и пела ему перед сном. Я наблюдала, как он превращается из любящего, счастливого маленького мальчика в скрытного, молчаливого ребёнка. Когда он уехал в Киото, я думала, что всё кончено. Я даже пошла работать в другую благородную семью. А потом он вернулся за мной и попросил вести его хозяйство. Сказал, что больше никому его не доверит. И все эти годы я за ним присматривала. Как моя мать за его отцом. Каждый день я приносила ему кофе. И каждый день он смотрел на меня, мягко улыбался и говорил. «Спасибо, Аяма. Ты всегда так хорошо обо мне заботишься. Каждый день я притворялась, что не была отчаянно, страстно, невозможно влюблена. Потому что я прислуга. А он? Он? Я не могу представить себе мир без него. Я сжимаю письмо холодными руками. «Эта женщина сюда не явится», — говорю я яростным шепотом. Об этом не может быть и речи. На губах гонца тонкая улыбка. Проследишь чтобы она прочитала. Моя госпожа ждёт скорого ответа. Меня трясёт. Насколько скорого? Три дня. Он снова кланяется, поворачивается и исчезает в тумане. Я возвращаюсь в дом. Не сразу нахожу в себе силы подняться наверх. Я знаю, что меня там ждёт, и не хочу это видеть. Заставляю себя двигаться, и меня поражает, насколько тяжелыми стали мои конечности. За несколько недель я постарела на сто лет. Я не стучу. Я открываю дверь и нахожу ее там, где и предполагала. Она лежит в постели, обратив лицо к потолку, совершенно не моргая. Ее волосы слиплись от пота. Вероятно, их придется остричь. Но хуже всего кожа. Ее кожа которая когда-то была самого необычного оттенка миндально-коричневого, теперь стала серой, как пепел. Она превращается в мертвую прямо на моих глазах. «Нори!» — шепчу я. Она не шевелится. Может, и не слышит. А она не произнесла ни единого слова с тех пор, как я сообщила о смерти ее брата. Я сажусь на табурет у кровати, и меня отвращает запах. От нее пахнет смертью, разложением. «Нори», — говорю я снова, на этот раз более решительно, «тебе принесли письмо». Ее потрескавшиеся губы приоткрываются. Она беззвучно произносит «нет», а затем поворачивается на бок лицом к стене. На ее спине красные отметины. Когда полиция нашла ее и отвезла в больницу, именно я вернула ее сюда. Как только они вытащили стекло, доктор сказал, что она будет жить и полностью выздоровеет, но у нее будет ужасный шрам. Я чуть не рассмеялась ему в лицо. Я так и не увидела Акиру. Он был уже в морге. И в любом случае у него не было лица. Они сказали, что у него не осталось лица. — Это письмо от твоей бабушки. Нори переводит взгляд на меня. «Что?» — выдыхает она. И ее голос похож на голос старой сломленной женщины. «Твоя бабушка прислала посыльного с письмом. Впервые за несколько дней она садится. Ей приходится ухватиться за меня, чтобы не упасть. Но она протягивает костлявую руку и берет письмо. Снимает печать, открывает конверт, достает лист. Я вижу, как ее глаза просматривают страницу. Один, два три раза ее лицо не выдает никаких эмоций ее глаза пусты как у куклы она протягивает мне письмо и вновь отворачивается к стене мои руки дрожат когда я пытаюсь читать утренний свет льющийся через закрытое окно серый и тусклый и мне все же удается разобрать написанное. 28 февраля 1957 года Нарико, ты будешь рада узнать, что достигла своей цели. Твой брат мёртв. Наш дом лишился будущего. Наследие, которое я так усердно защищала, придёт конец с моей смертью. Возможно, ты теперь поверишь, если я скажу, что ты проклята и приносишь несчастье. Ты — дитя дьявола. Тебе расскажут, что его прекрасное лицо было разорвано. Он умер на холодной дороге посреди ночи, один, на следующий день после двадцать первого дня рождения. Мы, его семья, твой дедушка и я, похоронили его с большой честью в Киуд, в городе его предков. У тебя есть время до конца первой недели марта, чтобы покинуть Японию и никогда не возвращаться. Это любезность из уважения к моему внуку, ибо, видит Бог, ты не заслуживаешь снисхождения. Ты убила своего брата. Ты уничтожила свою мать и своего отца. Я расскажу тебе, что он был простым работником на ферме из обычного маленького штата Вирджиния в Америке. Его звали Джеймс Ферье. Он умер в 1941 году, вскоре после твоего рождения. Я пишу это, чтобы ты твердо уяснила, что у тебя никого и ничего нет». У тебя нет имени, потому что я тебя его лишаю. И у тебя нет семьи, потому что ты погубила всех родных. Уезжай из Японии. Вдруг ты найдешь какой-нибудь жалкий уголок мира, который тебя примет. Хотя я в этом сомневаюсь. Достопочтенная госпожа Юко Камидзо. Я прижимаю руку к рту, чтобы не закричать. «Какая злая женщина!» «Нори!» Выдыхаю я, хватая ее за худые плечи и заставляя посмотреть на меня. «Ты должна уехать!» Она моргает. «Нори, они тебя убьют! Это не пустая угроза! Их больше ничего не сдерживает!» Она наклоняет голову. «Хорошо!» Я ошеломлена. «Что?» Она пожимает плечами. «Я заслуживаю смерти!» пусть. Я бью ее по лицу. Я делаю это, не задумываясь. Все мое горе, весь мой гнев на случайную, жестокую вселенную выливается наружу. Как ты смеешь, как ты смеешь говорить такие вещи, глупая девчонка? А Кира рисковала всем ради тебя, чтобы дать тебе жизнь, дать тебе шанс на достойное будущее. Ее щеки вспыхивают. Да, выплевывает она. И теперь он мертв. «Ты не виновата! Это был несчастный случай! Деяние Господа!» Глаза Нори наполнились слезами. Маска трескается. «Какой Бог допустил бы это!» — рыдает она. «Я не могу ей ответить. Я не знаю. Я прижимаю к груди эту хрупкую малышку и держу ее, пока она плачет. Ты должна жить!» Мой голос дрожит от чувств. Тебе надо уехать из страны, найти безопасное место. Езжай к своей подруге Элис в Англию, уезжай из Японии, оставь все это позади, начни новую жизнь. Она качает головой. Я вообще не хочу жить. Я трясу ее сильно. Не имеет значения, чего ты хочешь. Не смей оскорблять память Акиры, позволяя себе умереть. А теперь вставай она колеблется. «Вставай!» Я почти выдергиваю ее из кровати. Нори похожа на хрупкую лань, которая учится ходить. Она приваливается к стене и долгое время молчит. «Ты поедешь со мной?» Тоненький голосок срывается. «Бедная, милая девочка, я бы хотела. Однако мое место здесь». Прислугу распустят, Поместье будет в подвешенном состоянии, пока не определят, к какому родственнику оно перейдет. Я останусь здесь, в качестве смотрителя, с призраком Акиры. Возможно, он увидит меня сейчас и поймет, так как не понимал при жизни. Я единственная, кто остался. Нори читает на моем лице ответ. Она пытается улыбнуться, но ее лицо сводит судорога. Очевидно, она забыла, как это делается. Но тогда, — тихо говорит Нори, — собери мои вещи. Меня переполняет облегчение. Я закрываю глаза, чтобы сдержать слезы. Я позабочусь о ее безопасности ради тебя, Акира-сама. Я знаю, что она была для тебя самым дорогим человеком, как ты был для меня. В день, когда она покинула Японию, небо плакало. Сину Цукуамы. Безжалостный дождь. Дождь, который никогда не прекратится. Но слезы были не для нее. Она взяла с собой вещи, 12 платьев, два кимоно, ленты, подаренные ей матерью, шесть блузок и шесть юбок, все жемчуга. Последний дневник матери, который она еще не прочитала, и миниатюрную фотографию, которую ей подарила Аяма. Это была фотография Акиры прямо перед тем, как он приехал в Киото. Юноша не улыбался, глядя прямо в камеру, однако в его глазах был свет. Нори взяла его скрипку, взяла все деньги из сейфа, достаточно, чтобы уехать далеко. Она взяла поддельные документы и паспорт, который он сделал для нее, на всякий случай. И, наконец, она взяла медальон, подарок Акиры на шестнадцатилетие. Все остальное больше ей не принадлежало. Теперь она была. Никем. Нори стояла под дождем со спутанными волосами и ждала, когда начнется посадка на борт. А Яма разговаривала с капитаном, предварительно вручив ему пачку денег, вероятно, чтобы за ней приглядывали в долгом путешествии. В последний раз она возмолилась Богу. «Верни его мне. Возьми меня вместо него. Пожалуйста, умоляю. Пусть это будет сон». Ужасный сон. Скажи мне, что я сейчас проснусь. Скажи мне, что жизнь не настолько случайна, не настолько жестока. Он был хорошим, что лучше, чем милым. И он был честным, что лучше, чем добрым. Скажи мне, что ты не позволил ему умереть. Верни мне Акиру. Пожалуйста. Прогремел гром, и Нори впервые в жизни поверила, что Бог ее услышал. И дал отрицательный ответ. Аяма подошла и взяла ее за плечи, уводя от дождя под навес, закрывающий пандус. «Пора идти», — прерывисто прошептала она. «Моя милая девочка». Нори хотела почувствовать грусть от расставания с Аямы, но не получилось. Солнце не стало. Она не могла грустить ни о чем другом. «Спасибо тебе», — сказала она искренне. «Мне жаль, что всё так закончилось». «Вы не виноваты, госпожа». Нори удалось слегка улыбнуться. «Не нужно меня так называть. Просто Нори». А яма расцеловала её в обе холодные щеки. «Не забывай, кто ты», — прошептала она. Они обменялись последним долгим объятием. В глубине замерзшего сердца Нори знала — они никогда больше не увидятся. Она поднялась по трапу на борт. Вместо того, чтобы сойти в свою каюту первого класса, где ждала теплая кровать, она подошла к перилам. Океан казался бесконечным. Тем не менее, где-то он все-таки заканчивался. Возможно, то же самое и с ее горем. Нори обернулась, чтобы посмотреть на страну своего рождения. Страну, которую она так отчаянно хотела любить, которая уходила всё дальше и дальше. «Прощай», — прошептала Нори. Перед ней возник образ Акиры. «Прощай, Аники». Зашелестел ветер, и она напряглась, чтобы услышать его голос. Когда она была глуха к Богу, когда она была глуха к надежде, его голос всегда был рядом. Но не сейчас. Теперь не было ничего. Акира исчез.